18. Вечером после душа, уже лежа в кровати, Нина осторожно, как какую-то драгоценность, достала исписанные в библиотеке листы бумаги и принялась их перечитывать. В конечном итоге картина в ее голове сложилась примерно такая: История была описана, как воится самого начала сотворение мира. Когда мир еще только начинался, ничего нигде не было. Всюду стояла мертвая вода. После окончания фазы космического упорядочивания, князь Бай стал первым жильцом только что созданной Земли. Соответственно, он стал и первым умершим, который, как правило, становился властителем царства мёртвых. Видимо, эта связь с царством мёртвых и обуславливает его постоянное упоминание в древних белорусских обрядах захоронения и поминания. У князя было два любимых пса, звали их Ставры и Гавры. Им приписывают невероятную силу. Якобы могли на пару разорвать даже медведя, и не раз спасали своего хозяина от хищных зверей во время охоты и от лютых врагов. Умирая, князь передал обоих псов в наследство своему младшему сыну Белополю и приказал пустить их на все четыре стороны. «Сколько бегут за день Ставры и Гавры, в тех границах и будут твои владения». Белополь дурачком никогда не был, шутку отца не оценил. Словил двух птиц, пустил одну на юг, а другую на запад, и натравил на них своих собак. Как побежали эти собаки за птицами, так и до сих пор не вернулись. А по их следам две реки протянулись. В одну сторону пошла Двина, в другую сторону Днепра. Вот на этих просторах Белополь и начал селиться да заводить свои порядки. У этого Белополя от разных жен его развелись разные племена под названием Белорусы. Они и теперь там ходят, земельку пашут и жито сеют. Но это сказочки, скорее всего, но из песни слова не выкинешь. Исторические сведения, которые она прочитала про князя Бая, конечно, во многом противоречивы. В частности, признать именно его за первопредка белорусов достаточно сложно. Как минимум потому, что становление национального самосознания, тем более связанного именно со словом «белорусы», это сравнительно позднее в истории дела. Другой вопрос, что два пса первопредка, связанного с миром мертвых, действительно имеют очень древние корни. Исходя из сведений, которые Нина успела прочитать в библиотеке, эти два пса являются стражами царства умерших. По преданиям, раньше их всегда звали «Напоминальный стол». И не просто так. Суть их призыва на самом-то деле – своеобразная помощь душам предков. Кто-то же должен был показать им дорогу в загробную жизнь, не дать заблудиться в между мирье, или остаться в мире живых в качестве призраков. Эти собаки – посредники между мирами и защитники бестелесных душ, помощники в последнем путешествии человека. Натурально друзья до гробовой доски. И даже дальше. Нина не заметила, как уснула. Снилось ей, как бабушка выходила на рассвете вместе с их овчаркой Рексом на пастбище, как в утреннем тумане в поле перекидывалась в большую черную птицу, поднималась высоко в небо и кружила над деревней, то ли отгоняя, то ли призывая беду громким протяжным криком.